«Волчица и пряности. Действие пятое». Лоуренс оглушительно чихнул. Странствуя один, он не обращал внимания на подобные мелочи, но с тех пор, как начал путешествовать с и наглые попутчатой, старался следить за собой, однако, похоже, сам не заметил, как расслабился. Поспешно он заглянул под одеяло и разбудил олихола, попутно отметив жуткий холок снаружи, и потом наконец-то вспомнил, что заночевала рядом с лавкой Марка. Он сам предпочел спать один, поэтому был к такому готов, и все равно нахлынувшее чувство пустоты было очень велико. Он уже привык, что просыпается не в одиночестве, и ценность таких моментов чувствуется особенно остро, когда лишаешься возможности их переживать снова и снова. Лоуренс прекратил попытки согреться и резко поднялся с мешков, и тут же холод напал на него со всех сторон. Небо еще не просветлело, а бодмастерий уже хозяйничал в лавке, делая уборку. «О, доброе утро, господин Лоуренс!» «А, доброе утро!» Наверняка мальчик вставал так рано и готовил лавку к открытию ежедневно, а не потому, что в ней находился знакомый его хозяина. Он перекидывался приветствиями с другими подмастерьями, проходившими мимо. Мальчик производил хорошее впечатление, и, наверное, дело даже были не в том, что Марк его так натаскал. Просто подмастерье сам по себе был довольно смышленый. «Кстати...» Обратился Лоренс к мальчику. Тот же повернулся в его сторону. «Марк не говорил тебе, какие на сегодня планы?» «Не слышал, хотя... Вроде как мы помогаем заманить в ловушку лиходеев». Изменившись в лице и понизив голос, ответил подмастерье. Лоренс удивленно вскинул брови, Ну как истинный торговец, тот же принял невозмутимый вид и многозначительно кивнул. «Не буду раскрывать детали, но примерно так, да. А тебе, возможно, сегодня предстоит сыграть важную роль». Мальчик, прижимая метлу к боку, наподобие меча, затаил дыхание. Глядя на него, Лоренс уверился, что мальчишка хоть и служит добросовестно марку под мастерьем, восхищается работой рыцарей-наемников, у лиходея, такое слово найдешь только в книжках. А Лоуренс вдруг смутился – Ему показалось, что он увидел мальчики себя. «Как тебя зовут?» «А? Меня?» «Если торговец интересуется именем собеседника, значит, считает того за равного». Судя по смущению, мальчик никогда об этом не спрашивал. «Какой же смышленый паренек!» Подумал Лоренс. «Ланта! Эо, ланта!» Отчеканил мальчик. «Ты откуда-то с севера, да?» «Да!» Из деревни с снегом и запорошенной инеем. Описание вряд ли было просто образно картинкой. Мальчик такой запомнил деревню, бросив на неё прощальный взгляд. Север выглядит именно так. Понятно. Ладно, надеюсь на тебя. Лоренс протянул правую руку. Мальчик наспех обтёр ладонь об одежде и крепко пожал. Его ладонь была покрыта мозолями, но кто знает, какой эта рука станет в будущем. Лоренс просто обязан победить. Он отнял руку. Так, надо бы поесть. Сейчас что-нибудь открыто? Есть лавка, где продают сухари. Сбегать, если не трудно. Лоренс передал два потемневших, как медь, серебряных леда. Извините, одной монеты будет достаточно. Вторая монета задаток для себя. Остаток награды получишь позже. Не беспокойся. Мальчик стоял, открыв рот. Лоуренс со смехом прибавил. «Не стой столбом, а то придет Марк и отменит тебе завтрак. Слишком, мол, большая роскошь». Подмастерье закивал и побежал за сухарями. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Лоуренс перевел взгляд на другие прилавки, стоящие через узкий проход. «Не порти мне мальчишку!» Сказал Марк, проявившись среди ящиков и мешков. «Ну так не давай!» Марк скривил рот и вздохнул. «Холодно здесь. Заболеет ещё на голодный желудок. А мне пока нужно, чтобы он поработал». Марк по-своистке проявлял любовь к подмастерью. Впрочем, Лоренс хотел его накормить. Накормить не из благотворительности, а просто потому, что Ланта действительно играл важную роль в его плане. Торговцы ведь не святые. Если торговец что-то делает, значит, преследует свою выгоду». «Сегодня будет хорошая погода, и продажи будут хороши!» Кивнув словам Марка, Лоуренс сделал глубокий вдох. Морозный утренний воздух приятно пободрил. С выдохом Лоуренс изгнал из мыслей все лишнее, и настроился только на работу. Оставив душевные метания на потом. «Ну что, приступим!» Завидев запыхавшегося мальчика, с воодушевлением сказал он...